Глава 19. «Чего?» — сонно оттолкнув от себя руку, спросил я. «Какой к черту конец?» «Небо падает!» «Да иди ты! Эту шутку так не рассказывают! Тебе человека или простыни для полноты картины не хватает?» Буркнул я снова падая на кровать. «Вакс, пошли! Я не шучу!» Уже без веселых ноток в голосе сказал Тонни. «Там хрень какая-то творится! Народ нервничает!» «Да что ж за день-то такой!» Буркнул я, подхватив лежащий рядом с кроватью автомат, и уже на ходу натянул футболку. Первым, что я увидел, выбежав на улицу, — это нереальную с точки зрения логики картину. Рядом с попояс, высунувшейся из воды Одри, стоял Костик и пялился не на ее грудь, а в небо. Как, впрочем, и все остальные. Мать! Enfin! Только и смог выдавить из себя и подняв глаза. Голубой небосвод прочерчивали десятки конденсационных следов от падающих... Падающих чего? Сперва мне показалось, что это метеоры. Но правильные геометрические формы тел и мигающие на некоторых из них огни проблесковых маячков в пух и прах разбили эту версию. Ракеты? Спутники? Что за хрень падала на наши головы? Хотя тут я не совсем прав. Судя по шлейфам, тела падали куда угодно, но точно не на наш остров и даже не рядом. В десятках километров, как минимум а судя по еле виднеющимся огонькам даже в сотнях. Зрелище было настолько прекрасным, насколько и ужасающим. Я слабо верю, что все это произошло просто так, для услады глаз сотен тысяч переселенцев. Нет, это событие. Запланированное или нет, но событие, и оно точно принесет до собой последствия. Вот только какие? И как они затронут нас? «Заканчиваем любоваться салютами!» прикрикнул я на всех. «Одри за старшую!» Пересмотри, что есть на поляне ценного и хрупкого, и подготовь для спуска вниз. Также нужна вода и еда на всех нас на двое суток. И все это нужно сейчас. Одри, я с кем разговариваю? Услышала, Вакс. Я сделаю. Просто так красиво. Такая прелесть среди белого дня. Так романтично. Метеоритный дождь. Горячая ванна с лепестками и фруктами. Сюда бы еще вина и симпатичного кавалера. Одри, не беси меня. За работу и прикройся». «Не нравится?» — тут же отреагировала брюнетка, переводя на меня взгляд, и, игриво улыбаясь, повернулась ко мне. «Слишком нравится. Отвлекает». Буркнул я, и, найдя глазами Тони, спросил. «Готов пробежаться?» «Хочу увидеть, как и куда вся эта ерунда падает». «Всегда готов». Бросив Одри кофту, ответил блондин. «Стой, подожди!» — Крикнул я, вылезая из ванны и на ходу натягивая на себя серую кофту с мультяшным принтом что было размера на четыре больше и смотрелась на ней как платье. — Что с тобой? Ты чего нервный такой? Они же не на нас летят. — Не знаю, неспокойно мне. Считай, что это чуйка. — Так бы сразу и сказал. А то быстро, работать. У нас же, если есть что-то настоящее, так это моя красота, твоя чуйка и... — Одри! — И девочки. Вы слышали нашего наиглавнейшего начальника? — Алевтина, Маша, берете блохастика и топаете за водой. Кара. На какой-то миг я даже залюбовался четкими командами Одри, тем, как органично и непринужденно у нее получается распоряжаться вверенными ей людьми, и как те ее слушают, без лишних промедлений и вопросов, а почему я, а не она и тому подобного. Просто берут и делают. А если и спорят, то больше для виду и на ходу, как та же кара. И глядя на все это, я понял, кто на постоянной основе останется руководить лагерем в мое отсутствие. Одри. Однозначно Одри. И, вспомнив наш разговор там, под куполом, я понимаю, что теперь точно ни у кого не возникнет вопросов, как она заняла это место. Потому что оно ее по праву. По праву умения и ответственности. Ведь какой бы она ни казалась легкомысленной раздолбайкой, ей можно было верить, и можно было на нее положиться. Она не подведет. А насчет раздолбайства, так мы все такие. Группа как на подбор. Язвы, кары Господней. «Люди с альтернативной жизненной позицией, пацифисты. Мы за мир, мы против насилия. Но если очень нужно, то можно, но чуть-чуть». «Ага, и это в безумном-то ковчеге. Не удивлюсь, если у нас скрытые вегетарианцы есть. Ну, или появятся, потому как группа точно будет расширяться. Если не сама по себе, за счет случайно натолкнувшихся на наш лагерь людей, то с нашей помощью. Мне нужны люди. Нам нужны люди. Нужны воины». Нужны те, кто сможет обеспечить безопасность группы, встать на защиту тех, кто не может это сделать сам. Например, Маше или Юли, которая даже после ночного происшествия не захотела брать в руки оружие. Жизненная позиция, которую я не понимаю, но уважаю. Еще шесть дней назад я не хотел обрастать людьми, не хотел взваливать на себя бремя ответственности за чужие жизни. Планировал в одиночку идти по дороге судьбы, жить и выживать, становиться сильнее и, конечно же, найти сестру. Но сейчас я понимаю, насколько бредово я мыслил. Когда-то кто-то мудро изрек, хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, иди вместе. В нынешних условиях быстро можно дойти разве что до перерождения. И если я хочу не просто существовать в этом сломанном мире, а уверенно стоять на ногах и иметь возможности и ресурсы для поиска сестры, я должен обрастать людьми. Только так можно противостоять всему, что происходит, будь то сюрпризы системы, чудовища или же другие переселенцы. Жизнь в постоянном напряжении приносит свою пользу. За неполные 15 минут бега шкала выносливости просела едва наполовину. И, судя по совершенно не запыхавшемуся Тони, от прокачки он тоже не отлынивал. Интересно, как далеко зашел его прогресс? Ведь не считая себя и изредка присоединяющегося ко мне Костика, Только он делал комплекс упражнений по утрам. Да и вечером я нередко видел его замыкающимся где-то в укромном уголке, так, чтобы не бросаться в глаза, но при этом видеть всех. Хотя почему? Еще Одри по утрам радует взор часовых своими осанами. Любит она в самую рань, когда солнце только-только лениво начинает выползать из-за горизонта, размяться на траве, вытягивая и растягивая свое тело, принимая при этом причудливые позы и ловить на себя восхищенные взгляды. Женщина в самом ярком ее проявлении. Что с нее взять? Сквозь деревья показался пляж, и, перейдя на шаг, я открыл окно характеристик. Уровень 4. Ум 8. Сила 14. 12 плюс 2. Ловкость 9. Телосложение 11. 8 плюс 3. Свободные баллы – 12, текущий уровень жизни – 105 из 105, текущий уровень энергии – 70 из 70, текущий уровень бодрости – 44 из 100. Вроде неплохо. И уровень подрос, и характеристики. Но без сравнений с другими точно не скажешь. Была мысль узнать параметры Тонни, но быстро пропала. Во-первых, я нисколько не удивлюсь, узнав, что по параметрам он раза в два меня превосходит. Этот жук может. А во-вторых, ребячество все это. «Вакс, если это был тонкий ход, чтобы вытянуть меня на еще более романтическое место и признаться в своих чувствах, то у тебя получилось. Ты меня тронул. Всегда имел тягу к постапокалиптическим пейзажам». Весело и в то же время обалдело, произнес Тонни. За своей плоской шуткой он старательно маскировал нервозность. Я очень даже понимал, почему. Юмор, он всегда помогает. Ведь самые крупные ошибки люди совершают только с серьезными лицами. За те полтора десятка минут небо намного изменилось. Его все так же прочерчивали десятки белых или дымно-черных полос от падающих тел, но теперь часть из них явно направлялись в сторону нашего архипелага. Зрелище то еще. Даже с учетом того, что непосредственно к нашему острову ничего не летело. Вроде это и должно было меня отчасти успокоить, но вид далеких взрывов этому явно мешал. Горизонт пылал десятками огненных столпов. Ты удивительно раздражающий мудень, Тони. В душе не знаю, как не перебил тебя раньше за твои шуточки, — нервно сказал я. Везучий, наверное, — пожал плечами блондин. Тогда побежали назад, кролище ты лапка. Твое везение сейчас как никогда необходимо нашей группе. «Может, хоть тогда пронесет, и эта взрывающаяся хрень пролетит мимо?» «Лодка. Проверим?» «К черту лодку. Время дорого. Прошлую бурю она пережила, переживет и это. А нет, так найдем другую. Или сделаем. Или отберем». «Как бы в пустоту», — сказал Тони, — но я понял, на кого он намекает. «И не то, чтобы я был против. На тебе штампа сделана в Китае, нет, случайно?» Хмуро проговорил я, заметив в небе несколько быстро увеличивающихся ярких точек. — С утра не было. А что? — Проблемы у тебя с удачей. Не работает она. Или работает, но с точностью да наоборот. — А, черт! — протянул Тони, проследив за моим взглядом. — Ну, вроде не прямо в нас. Зато рядом. — Удар! Взрыв! В паре километров от нас упал первый объект, поднимая в небо тонны воды. — Ну, он же не атомный заряд нес, — облегченно выдавил блондин. — Так что работает везение. «Этот да, а остальные...» На берег накатила легкая волна, несколько выше предыдущих, являющихся отголосками первого взрыва. «Удар! Еще и еще!» Последовавшая четверка взрывов на близком горизонте успокоила меня обыкновенными конденсационными облаками, ни капли не походившими на ядерные грибы. «Ладно», — хлопнул я в плечу. «Что хотел, я увидел. Побежали. Там наши уже заждались. Ух ты ж, мать! Это еще что?» В нескольких десятках метров от нас на берег выползло существо, отдаленно походившее на акулу. Сплюснутая морда, вытянутые передние плавники с тремя разрезами, напоминавшими плоские пальцы, которые вгрызались в песок и вытягивали тело на сушу. Рывок, еще рывок! Грудь существа судорожно вздымалась. Даже отсюда было видно, насколько тяжело жабры выплевывают воду. Существу явно было нехорошо. «Как это что?» «Акуленыш накупался и решил позагорать. Не видно?» «Очень смешно. Не поддержал я веселье Тонни и подошел ближе к умирающему порождению ковчега. Может, добить, чтобы не мучился? А то мне эти хрипы в кошмарах ниться будут». «Добей», — согласился я и мрачно добавил, обернувшись на всплеск воды. «А потом и всех остальных». На берег выползали родственники акуленыша. Такие же рыбоподобные создания с разными аномалиями. Удлиненные плавники гифертрофированные морды, покрытые чешуйчатыми пластинами или роговыми наростами кожи. Большая часть существ валилась и корчилась в судорогах, едва выбравшись на песок. Судя по всему, что-то толкало их на сушу, но это что-то не ушло проблемы с дыханием. «Если они сами себя не добьют», — пораженно добавил Тони, когда дельфиноподобная тварь сперва отхаркнула кусок склизкой плоти, а затем вгрызлась в бьющуюся в и тушу соседней рыбы. Громко чавкая, дельфина-тварь в два счета проглотила своего неудачного собрата. Затем мелко затряслась, выгнулась и, почти моментально раздавшись в размерах, огласила округу скрипучим криком. — Охренеть! Да не мутирует! — Или эволюционирует! — добавил Тони. — Смотри туда, Видишь? За черепахой! — Это плохо! Очень плохо! — слегка осевшим голосом ответил я, глядя на пытавшегося встать на только что выращенные ноги морского окуня. Сильно мешал хвост, но после очередной попытки он просто-напросто отпал, оставив после себя чешучатый рубец. Похожие изменения начались у всех выкинутых на берег тварей. Кто отращивал конечности, кто щупальца, а кто, наоборот, избавился от мешавших плавников и стал вытягиваться, превращаясь в огромную зубастую змею, покрытую чешуей. Бросок, и в громадной пасти исчезает первый промоходящий окунь. Как несправедлив мир. Малыш едва успел сделать свой первый шаг. Пляж наводнили монстры. С каждой минуты их становилось все больше, и все они первым делом старались сожрать ближнего, пока тот не сожрал их. Закон джунглей, мать его! От криков, хрипов, переходящих в ультразвук визгов и попискиваний начинало шуметь в голове, некогда белый песок приобрел алый оттенок. «Все-таки талисман из тебя так себе!» — заметил я Тонни. Всаживай две пули в голову бронированного морского конька, нацелившегося на мою ногу. — Зря наговариваешь, начальник. Представь, что было бы, если бы меня рядом не оказалось. — И думать не хочу. Мне этих бед хватает. У тебя как с патронами? — Не густо. Четыре магазина к штурмгеверу и пара к Вальтеру. А что, думаешь их немного проредить? — Да, только быстро и осторожно. Нужно пользоваться моментом и бить их сейчас, пока они беспомощные потому что потом... — Их фиг завалишь! — закончил блондин и, поставив флажок на одиночный, улыбнулся. — Понял, шеф. Ну что, кто больше рыбки завалит? — К черту, рыболов! — буркнул я, и, глядя на то, как Тони побежал к только что выброшенной на берег туши кита с мутировавшими в ноги тумбы плавниками, добавил. — Чур, китопотама за одного считать! Пожав плечами, блондин всадил несколько пуль, введневшийся сквозь склизкий кожистый пузырь мозг, и, не обращая внимания на предсмертную агонию, существа побежал дальше. Выпендрежник, мать его! Передвигаясь по пляжу, мы расстреливали мутировавших тварей с безопасного расстояния, метя в голову или наиболее уязвимые точки. Кому-то хватало выстрела, кому-то двух, но в основном это касалось только что выброшенных существ. Те, кто какое-то время провел на песке и запустил мутацию, оказывались много живучей. Назад! Назад!», назад! кричал я вылезшему вперед Тони, короткими очередями расстреливая тентаклеевого монстра. Впечатление, что на трехмерную черепаху натянули спрута, предварительно оторвав ей хвост и голову. Четыре лапы, пробивающиеся сквозь склизкую плоть, пластины брони и панцирь, на котором и восседал пучеглазый обладатель длинных щупалец, который пытался достать им шустро передвигающегося блондина. «Сейчас! Я только ему под панцирь парочку гостинцев сажу!» Выкрикнул Тони, уходя перекатом от сдвоенного удара монстра, и, оказавшись точно напротив прорехи в броне, разрядил в нее Вальтер. Издав полной боли и злости вой, тварь завалилась на бок, суча по сторонам щупальцами. Сменив магазин, Тони сделал еще несколько выстрелов и подошел ко мне. — Я так и знал, что тебе не безразличен. Он как переживаешь. — На откуп берегу! — фыркнул я. — Ты смазливый, так что за троих сойдешь. — Ладно, возвращаемся. Тут становится опасно», — добавил я, проследив взглядом за уползающим в джунгли змеем. «Нужно предупредить наших. Хорошая была рыбалка», — пронявшись со мной, заметил Тонни. «Нужно чаще так выбираться. Четыре уровня, как с куста, и почти без напряга». «Не считая мои цифровые нервные клетки», — буркнул я, хоть отчасти и был с ним согласен. «Сам-то я отхватил на уровень больше. Система щедро отсыпала опыт за новых мутантов». Что интересно, ни по пути к пляжу, ни сейчас нам не встретились местные зверушки или птицы. Только их далекие робкие голоса разносились по лесу. Даже в цифровом виде звери умели чуять беду. — И где вас черти носят? — накинулся на нас Одри, стоило нам появиться на опустевшей поляне. Часть навесов разобрана, стоящие в рядок железные ящики для фруктов исчезли, только белая ванна с плавающими в ней кусочками фруктов выделялась на зеленой лужайке. — Быстро вниз! Зверье с головой совсем не дружит, толпами валит. — Нападает? Сразу напрягся я. Да, нет. Чуть подумав, ответила девушка. — Скорее куда-то бегут. Но бывает и нападают. Я всех вниз загнала, только вы остались. Так что давайте шустрей, не стойте столбом. На входе нас встретил хмурый курт, внимательно следящий за кромкой леса. Накинутый на шерстяное тело куртка не скрывала белесых толстых шрамов, полученных от когтей дикой кошки. Вся наша небольшая группа разместилась на ступеньках, подложив под мягкое место пледы или сложенные в несколько раз куски материи, и в коридоре, вытащив из столовой несколько стульев. — Ну что там? Вы же на берег ходили. Красиво? — спросила Кара, едва мы зашли внутрь. — И очень романтично! — подтвердил Тони, загадочно подмигнув, чем вызвал тихие смешки. — Наверху решили, что нам слишком легко живется, и подкинули проблем. Спускаясь, начал говорить я. А чтобы мы не сильно возмущались, забабахали салют. — Салют отменный, шеф. Так и знала, что для нас старались. — отозвалась Одри. — А что за проблемы? Спятившие животные? — И прямоходящие тунцы. — нервно вставил Тони. — Огромные такие, без хвостов, но с зубастой пастью. Глазами на нас только блым-блым. — Поумнее ничего не мог придумать. Тунцы тоже мне остряк. Так что там на берегу, Факс? — Хм, тебе же сказали тунцы мыкнул я, присаживаясь на ступеньку. Прямоходящие тунцы, черепахи со щупальцами, акула-змеи и бог весь кто еще. Океан выплевывает из себя десятки на ходу мутирующих тварей, опасных и агрессивных монстров, жрущих друг друга и все, что шевелится. Так что на сегодня все походы наружу отменяются. До завтра пересидим, понаблюдаем и только потом осторожно высунем нас. Нужно понять, это разовая акция с мутантами, или они будут переть нескончаемым потоком. — Жесть! — протянула Кара. — Только начала думать, что все успокоилось и на тебе. Хорошо, что у нас есть где спрятаться. Я даже не представляю, что делала бы нибудь комплекса. Да ясно что. Умирала бы постоянно. — фыркнула Маша, притянув к тебе десяток удивленных взглядов. — Что? Правильно же сказала. Что вы смотрите так? — Правильно, правильно. Одобрительно проговорил я, задумавшись над словами девушки. «Она ведь все так сказала. С появлением монстров одиночки и мелкие группы безнадежного убежища обречены. Им не выстоять. Все, что им остается, так это умирать бесчисленное количество раз, уповая на удачу и на то, что в одном из своих возрождений они смогут добраться до большой сплоченной группы, влиться в нее и получить защиту. И это если их еще примут. Могут же и погнать. Хотя гнать вряд ли будут». Сейчас лишние руки нужны, как никогда. И если ты не моральный урод вроде Санька или Цвяха, то место тебе обеспечено. Никто не станет разбрасываться кадрами. — А у гнома того ведь нет подземного бункера? — задумчиво проговорила Одри. — А людей побольше, чем у нас будет. — И дети. — подала голос Юля. — У него ж там дети. Курт говорил, что сам их тогда видел. — Как они там, бедные? — Нормально они там. Шикнул я на раскисших девушек. Хам далеко не глупый человек и придумает, как защитить своих людей. Да и насчет бункера или оружия. Мы-то откуда знаем, что у него есть, а чего нет? Давайте просто верить в лучшее. Вакс, а вдруг их там монстры раздирают? Они же на берегу живут. Возмутилась Маша. И что ты предлагаешь? Пойти к ним через весь остров и вежливо поинтересоваться, не нужна ли им помощь? У нас же куча места. Можем их всех разместить. Не унималась девушка. А потом? Потом? Что потом? Непонимающе переспросила Маша. Ну, выпустим их. Впустим, выпустим. Как у тебя все просто, светлая ты моя головушка. А вот представь, что они не захотят никуда уходить. Тогда что? Или захотят, чтобы вышли мы, а не они. Их же больше, и они с детьми. Уступать нужно. Что тогда делать будешь? Уступишь? Да почему не захотят-то? Это же наш дом, и мы... «И мы что? Живем в нем? Первые нашли?» — вкратчево спросил я. «Это совсем не аргумент, особенно сейчас. А уповать на человеческую совесть или мораль я бы точно не стал. Своя шкура всегда ближе к телу, и потому я бы поостерегся пускать в свой дом толпу чужаков». «Ты злой и безразличный, толстокожий мужлан», — выпалила Маша. «Как ты так можешь рассуждать? Разве мы не должны помогать друг другу?» Они же к нам пришли после бури, пришли и хотели помочь. Так почему же не можем помочь в ответ? Мы же можем. — Да с чего ты вообще взяла, что они все еще там? Взорвался я. Они могли уйти, спрятаться, исчезнуть в конце концов. — Там выстрелы, — глухо сообщил Курт, шевельнув ухом, неотрывно следя за лесом. — И взрывы, тихие, как хлопки. — Гранаты, — подметил Тонни. — Вот видишь, — тут же всплеснула руками Маша. Они все еще там и сражаются с монстрами. Им нужна помощь. Тут крыть было чем и нечем одновременно. Сказать о своих догадках и попробовать объяснить, зачем на самом деле Хам послал тогда своих людей к нам, не поверит. Не в том состоянии. Да и нужно ли ей это? Я глубоко вздохнул. Насколько же было проще там, в той жизни, когда мне не нужно было постоянно аргументировать свои действия перед подчиненными? Зачем? Они просто выполняли свою работу и получали за это неплохие деньги. А думать? Пусть лучше у старшего голова болит. В рабочем кругу не было девушек, особенно таких эмоциональных. А если и были, то оказывались жестче стали. Мелкие интриги, большие разборки. Все лучше и проще того, куда я угодил. Почему? Потому что понятно. Мы здесь, другие там. Все кристально ясно. А сейчас... «Сейчас ясно одно — нужно выжить и попытаться не растерять себе человека». «Вакс!» — тихо вмешалась Одри. «Может, сходим к ним, а? Я понимаю, что это далеко и опасно, особенно сейчас, но там же дети, им некому помочь. И только не нужно говорить о том, что они не умрут по-настоящему, и мы спасем их, но потом. Ты лучше меня знаешь, что такое потом. Туда и обратно. Придем, предложим взять к себе детей и уйдем. Только детей». Только детей? Задумчиво усмехнулся я. Просьба Одри неприятно царапнула сердце. Мысли сами собой потекли в сторону сестры. Как там она? Особенно сейчас, когда к хищникам добавились опасные мутанты. Воображение рисовало яркие неприятные картины, где Настя одна отбивалась тот то разъяренного огненного спрута, тот то человекообразного ската, и каждый раз умирала. Ну, может быть, несколько женщин? Вакс, пожалуйста! Я тяжело вздохнул. Внутренне я уже принял решение. Пусть это опасно и нелогично, но это те вещи, которые и определяют нас, людей. Мы не роботы. Мы не обязаны руководствоваться одной лишь только логикой. Мы можем ошибаться и совершать абсурдные с точки зрения машин поступки и выигрывать. Выигрывать, выживать, добиваться своих целей из-за того, что у нас есть удача, а также загадочный человеческий фактор. Надеюсь, он нам поможет. Да и, как всегда говорила Настя, делай добро. Оно имеет свойство возвращаться. Такой вот вселенский круговорот. И, может, если я спасу хама и его людей, кто-то поможет и Насте? Нужно в это верить. Она верила. — Тони! — поиграв жаловаками, процедил я. — Понял. Две минуты, шеф. Отчеканил блондин и скрылся в туннеле. — Одри за старшую. Курт с нами. Вольфар кивнул и, прикрыв дверь, стал спускаться, но его придержала женская рука. «Пусть остается. Я пойду. Я тебя убедила мне идти. А с автоматом я управлюсь ничуть не хуже, ты же знаешь. Я тоже пойду», — с вызовом сказала Маша, сделав шаг вперед. Сергей пожал плечами и также шагнул вперед. «Нет», — вспылил я, — «ты остаешься здесь и ждешь нас. И думаешь о последствиях выбора и его цене». — Каково это принимать решение, когда на чаше весов не твоя жизнь, а чужая? Жизнь не твоих друзей или близких. Сергей с нами. Пять минут на сборы. За старших Курт и кара. Если не вернемся к ночи, они руководят группой. Вальфар замер и коротко кивнул, когда Одри перевела ему мои слова. — Ого! Оставляешь меня старшей? Неожиданно. — Не тебя, а вас. — поправил я Карину. — И ты справишься. Ума хватит, да и внутренний стержень есть. Больше похоже, что ты от нас избавляешься. Чуть склонив голову, сказала рыжая. Забираешь с собой самых сильных, а нас оставляешь здесь? Сидящие внизу девушки из спасенных нервно переглянулись. Не мели ерунду! Рыкнул я на нее. Мне проще тебе пулю промеж глаз было бы всадить, чем оставлять в неприступном убежище с запасом оружия. А вот теперь верю. Отчеканила Кара и, тронув меня за руку, добавила: Возвращайся скорей. Ты? «Ты не можешь!» — дрожащим голосом начала Маша, но, нарвавшись, на мой взгляд, притихла. «Сергей?» — не обращая на ее бормотание никакого внимания, я спустился в оружейку и принялся снаряжаться. Рассовал по карманам запасные магазины, закрепил на поясе кобуру, в которую отправился Вальтер. На плече штурм Гевер, за спиной еще один запасной, на случай, если этот выйдет из строя. Рядом появилась Одри. Молча взяв необходимое, она выскользнула из помещения. Вакс, я не знаю, как этим пользоваться, подошел ко мне Сергей. Магазин вставляешь сюда, передергиваешь затвор и стреляешь. Опередил меня Тони. Разберешься. Главное, на нас ствол не наводи. Переться на другой край острова не хотелось. Слишком сильно это затея смахивал на извращенный суицид. Что такие хмурые, ребят, весело проговорил Тони, когда мы все собрались наверху, будто один раз живем. Да пошел ты! — фыркнула Одри. — Я пойду. Еще шире усмехнулся блондин и первым вышел наружу, а за ним и все мы. Когда дверь уже закрывалась, в щель проскользнула Юля и сразу пристроилась за Тонни. — Я за детьми присмотрю, если что. Потупив взгляд, ответила она на мой незаданный вопрос. — Так вы не будете отвлекаться и переживать. Я справлюсь, честно. — Пусть идет, шеф, — вступился Тонни. — Под мою ответственность, хорошо? «Вернется в целости и сохранности. Волоска не упадет. Талисман я все-таки или нет?» «Закрывай!» — бросил я стоящему у дверей курту и, не оборачиваясь, пошел в сторону лагеря хама. То не замыкаешь! Сергей и Юля в центре. Смотрим по сторонам. И да улыбнется нам удача!» Идти решил через лес. Незнакомые тропы перевесили опасность берега. «Да и заблудиться на острове нереально. Куда ни пойди, к воде выйдешь!» Несколько раз нам встречались дикие кабаны и большие ящерицы, похожие ни то на варанов, ни то на крокодилов, не успели разобрать. Все они пробегали рядом или мимо нас, не обращая на нашу группу никакого внимания. Даже увиденные одри черные, как смоль пантера, притаившаяся в кроне дерева, лишь провела нас настороженным взглядом, не предпринимая попыток напасть. — Они там какую дурь курили, Вакс, когда это создавали? Ошарашенно спросила Одри, всаживая несколько пульф, покрытого мелкой шерстью и роговыми пластинами монстра, еще недавно обитавшего на дне океана. Мохнатый двухметровый скат медленно перебирал по земле сотнями маленьких, как у гусеницы, ножек, приближался к нам и раскачивал в воздухе хвостом, выбирая, кого проткнуть первым. — Забористую. А ты так, ради интереса спрашиваешь, или тоже хочешь? — Если бы к нам вышли розовые единороги и котята, я бы еще подумала. «А так, ну его в баню, такие глюки ловить. Долго еще?» «Почти пришли. Он, видишь, остов грузовика из-за деревьев фиднеется. Сразу за ним должен быть их лагерь». «Осталось только дойти, да?» — хмыкнул Тони, всаживая сдвоенную очередь в полупрозрачного слизня, вышибая ему все его небольшие мозги. «Да-да, как оказалось, у здешних слизней они есть. Или появились. Нужно отдать должное Юле». За весь наш путь она ни разу даже не вскрикнула. Хоть по ней было видно, держалась бедняжка из последних сил. и было страшно. «Обалдеть! И... и что это? Как?» — растерянно сказала Одри, когда мы вывалились на пляж, пройдя между двух валунов. Не считая нескольких сражающихся друг с другом монстров, он был совершенно пуст. Не было ни людей, ни орков, ни даже гномов. И не было детей... О том, что здесь некогда находился лагерь, говорила тройка ладно сложенных деревянных навесов, укрытых широкими листьями и большой огороженный закуток у камня. «Мы опоздали?» — дрожащим голосом спросила Юля. «Их... их того, да?» «Нет, их не съели», — положив руку на плечо девушки, пояснил Тонни. «Они ушли». «Куда? Куда они могли уйти?» «Да куда угодно». — раздраженно ответил я, следя за цепившимися в нескольких метрах от нас монстрами. — В Вглубь джунглей, например. Или нашли себе подвал, или бункер вроде нашего и сидят там. А может, даже в нашем, но с другой стороны. Там столько коридоров, не удивлюсь, если найдется десяток запасных выходов на острове. — Или же уплыли? — негромко проговорил Тони, задумчиво глядя на соседний остров. — Я же отметил то, насколько густо пляж был усеян гильзами. Им больше всего их было как раз у небольшого пятачка, сразу напротив основного лагеря, там, где я бы на месте хама и оставил плоты. «Все? Насмотрелись, дети мои? Теперь ноги в руки и домой. Там будем думать, кто и куда мог пропасть. Топаем, топаем, живо!» Прикрикнул я на застывших ребят. То не первый, я замыкаю! Пошли!» Уже заходя в лес, я бросил последний взгляд на океан. Твари на песке были увлечены пожиранием себе подобных, и не преследовали Юрку и двуногую добычу, разумно оставив ее на потом. Небо светлело, падающих сюрпризов стало намного меньше. Внезапно небольшой каменистый островок, расположенный между нашим и другим большим островом, ушел под воду. Затем появился, проплыл десяток метров и снова нырнул, взметнув перед этим в небо фонтан воды. — Чую, покроется наша лодка пылью. Ой, покроется. Пробурчал я себе под нос, шагнув в лес. Нужно было догнать ребят, а о громаде не можно и потом подумать. Но одно я уже знал точно — вода для нас закрыта. Не с нашей хлипкой шлюпкой бороздить ее просторы, ой, не с нашей. Обратный путь выдался чуть сложнее. Дважды нам встречались мутировавшие твари. Нас спасло то, что они невероятно сильно шумели, и нам хватало времени, чтобы оценить степень угрозы, приготовиться и расстрелять их с максимального расстояния. Это было настоящим везением, ведь ни одно из существ так и не успевало к нам приблизиться. Удача, Тонни, работала на максимум. — Фух, почти дома. — шумно выдохнула Одри, когда мы прошли родник. — Не сглазь! — буркнул я, переступая очередной корень. — Так считаю, да... шли... Черт, Вакс, они прямо у входа. — Вижу. Ответил я, протискиваясь вперед, граница поляны, где уже стоял и задумчиво жевал травинку Тонни. Четыре твари. Четыре змеевидные мутировавшие твари оккупировали нашу поляну, то и дело тыча мордами в запертые двери. Видимо, курт приоткрывал их и тем самым заявил о себе: Вкусное мясо здесь, прячется, возьми его. Ой, они опрокинули ванну, гады твари. Лишь бы с ней ничего не случилось. Возмущенно прорычала Одри, сжав кулаки. «Кто о чем а она, о ванне? Девушка? Что с нее взять?» Это напомнило одну знакомую, которая, попав в аварию, на вопрос медиков «Все ли с вами в порядке?» ответила «Ужасно! Я сломала четыре ногтя, а мой мастер сейчас в отпуске». «Большие!» — заметил блондин, перебрасывая травинку в другой угол рта. «Сколько по самой мелкой? Метров десять? Двенадцать?» «Десять точно будет, и высотой в пояс, но это ерунда, а вот...» «Их подвижность», — вставил Тонни. «Да заметил уже, они уже полностью адаптировались, не заваливаются и отлично контролируют движение». «Не говоря о стадности. Начнем стрелять?» Среагируют все. Снова перебил меня Тонни. «И тут вопрос в том, успеем ли мы их убить до того, как они до нас доберутся. Потому что в противном случае нам крышка». «Да, ты прав», — тяжело сказал я, осторожно отодвигая широкий лист, мешавший обзору. «Твари были большими. Твари были бронированными. Я не мог с уверенностью сказать, пробьют ли наши пули внушительно выглядящие костяные наросты и пластины. Интуиция подсказывала, что вряд ли. И это плохо. Ведь даже одна добравшаяся до нас змея может поставить крест на нашем небольшом отряде. Нужно было что-то делать» и я знал, что. Вход в комплекс рядом. Если удастся отвлечь внимание на себя, остальные успеют добежать. Ответственность — тяжелая ноша лидера. Ладно, значит, сделаем так. Подойдите ближе. Не хочу кричать. — Стой, Вакс! — попросил Тони, снимая рюкзак. — Подержи минуту, я сейчас, а то мешает. Открыв его, блондин стал скоро выворачивать карманы, забрасывая у него кольца, амулет, несколько магазинов от Вальтера и любимый нож который он несколько дней назад вбил в грудь Санька на этой самой поляне. Затем стянул с себя розовую худи и, смущенно улыбнувшись, шустро сложил и запихнул ее в рюкзак, закрыв отделение. «Решил соблазнить змей стриптизом?» — нервно спросила Одри. «Ну-ну. Тебя не смущает, что у присмыкающихся могут быть несколько другие вкусы? Или...» Одри побледнела. «Нет, стой!» Отвлекшись на крикнувшую девушку, я вдруг понял, что лежу на земле... Рядом со мной, прямо под ноги Сергея, падает Одри, и чей-то силуэт выбегает на поляну. «Теперь моя очередь, Вакс!» — донесся до меня знакомый голос, заставивший меня рывком подняться на ноги. «Черт! Найди меня, и не давай за знобе рыться в моих вещах!» «Бах, бах, бах!» — побежав по дуге, тонни короткими очередями полосовал змей, привлекая их внимание. Часть пуль рикошетила от мощных черных пластин, но и этого было более чем достаточно, чтобы спровоцировать тварей. Миг, и четыре тени шелестя устремляются за Юркой жертвой. Удача дорогой, но, к сожалению, конечный ресурс. Перед тем, как скрыться в лесной чаще, Тонни успел на миг замереть и улыбнуться своим друзьям, а затем бесстрашно перевел взгляд на приближающуюся смерть. Наш друг прекрасно понимал, что его настоящее в этом мире заканчивается а будущее весьма туманно. Возможно, мы сумеем найти его быстро, а, может быть, в этом апокалипсисе не увидим больше никогда. Кем он станет после воскрешения? Чьим-то надежным другом или покорным рабом? Думаю, что обо всем этом Тони сейчас не думал. Тони сдержал данные на эмоциях обещание, пусть оно и стоило ему жизни. Он использовал свое право на смерть, чтобы отвести опасность. Он пожертвовал собой, чтобы увести в угрозу и дать нам возможность попасть домой. Он подарил нам еще один шанс доказать свое право на жизнь.